Глава 106. В канун поста и карнавала Артур нолон прислал сообщение. Он успевал вернуться в Цюрих. Можно ли составить Мэри компанию? «Да», — ответила она. Потом остаток дня вспоминала Артура, гадая, чем обернется его возвращение. Она была рада, что Арт смог приехать. Неужели досрочно прервал тур? Мэри приехала в Дюбендорф посмотреть на спуск небесного клипера в большом новеньком аэропорту для дирижаблей. Появившись на трапе, Арт заметил Мэри и расцвел. Какой он худой! Мэри проводила его до кооперативной квартиры. Когда Арт опустил небольшую сумку с вещами на пол, она с любопытством осмотрелась. Здесь раньше жил Фрэнк. Кто его еще помнил? Возможно, кроме нее больше никто или родители, если живы. Смерть сына, должно быть, страшно их огорчила. Ужасно видеть, как душевное заболевание множит мучения, постепенно отрезает людей от мира. Для Фрэнка она сделала все, что могла. Они подружились. Мэри его даже по-своему любила. Ничего не поделаешь. Мэри и Артур поднялись на трамвае до ее дома. Увидев квартиру бывшей министра, Артур рассмеялся. Пройдясь до дальней стены, дальше, чем у нее могло бы получиться, он пошутил, что Мэри сняла квартиру соразмерно его росту. Они поужинали в соседней троттории. Арт рассказал, куда летал в последнем путешествии. В основном в Среднюю Азию. Покружил над отрогами различных горных хребтов, где для животных было настоящее раздолье. Был на Кавказе, Памире, Каракаруме, Алтае, Гиндукуши в Гималаях. Летали к пику Ленина на Памире. Таджикистан почти целиком превратился в дикий заповедник. Несовершенный, зато настоящий. Пассажиры видели снежного барса, черномордых лангуров, множество другой живности. Люди населяли эти горные массивы тысячи лет. Своим характером этот край напоминал Швейцарию. Но отдельные части были так дикие и непроходимы, что человеку от них не было никакой пользы. Друзья Арта, Тобиас и Джесси, помогали создавать дикий мир антропоцена, играя роль дикого крыла половины земли. С ними сотрудничали правительства многих стран, помогая создавать один бескрайний интегрированный заповедник с системой коридоров. Местные туземные народы работали смотрителями или просто жили на этих землях, позволяя природе делать свое дело. «Здорово», — прокомментировала Мэри, — «туда я бы съездила». — Правда? Потому как я собираюсь повторить полет. — Если полечу, то хотела бы побольше времени проводить на земле, — призналась она. — Пожить немного на одном месте, посмотреть, что там происходит. — Я мог бы высадить тебя, потом забрать. — Хорошая мысль. После ужина Артур обнял ее и направился к остановке трамвая. На следующий день в Стюрихе проходил карнавал Fastnacht. В этом году жирный вторник пришелся на 14 февраля. Арт зашел за Мэри. Открыв дверь, она застала его в комбинезоне из серебристой парчи и красной пластмассовой шляпе Ты в этом наряде замерзнешь, — предупредила она. Сама Мэри облачилась в длинную черную накидку и захватила с собой венецианскую полумаску, которую можно было надеть при случае — прекрасную кошачью морду. Маска мешала смотреть, чтобы носить ее все время, но выглядело превосходно. Мэри надела ее, чтобы продемонстрировать. — О, я обожаю кошек! — выпали Арт. — Я знаю. Не хочешь взять на прокат пальто? — Обойдусь как-нибудь. Они нырнули в темноту раннего вечера. Как нередко бывало в прошлом, карнавальная ночь выдалась холодной. Воздух совсем остыл, температура упала ниже нуля. На участников карнавала погода оказала странное воздействие. Большинство, как и Артур, надели слишком легкие для таких низких температур наряды. Однако швейцарцы — закаленный народ по части холодов. Арт, очевидно, был того же десятка. Прогуливаясь под ручку по Ремиш-страссе, они видели людей в юбках из травы гавайских рубахах с короткими рукавами, в бикини, но также в меховых шубах, мундирах оркестрантов, национальных нарядах разных стран и дешевых имитациях всякого рода кантональных костюмов. Почти все фланирующие прохожие держали в руках какой-нибудь музыкальный инструмент. Фастнахт в Цюрихе — музыкальное событие. На каждом углу одна-две группы музыкантов играли для собравшихся зевак. Некоторое время Мэри с Артом слушали группу с остальными барабанами, выстукивавшую зажигательный тринедатский ритм. У них за спиной в воздухе бил фонтан, струи взлетали в такт музыки. Внутренний край фонтана опоясывала полоса из намерзших луковиц льда. Ниже по Ремиштрассе они прошли мимо роскошных магазинов с богато украшенными витринами. Надолго задержались перед лавкой альпийских диковин — полированных камней, жиодов, капов и деревянных кубов. Выкладку оживлял зверинец из чучела альпийских животных. Тут же на стенах были распялены, как произведение искусства, меховые шкуры. Арт, чтобы рассмотреть их, прижался носом к витрине. — Кто они? — спросила Мэри. — Трудно сказать. С чучелами все понятно. Это лиса, это куница. Насчет шкур не уверен. — Жалко зверей, а? Как сказать? Мертвому животному без разницы. Сделают из него чучело или сдерут шкуру. Мне однажды попалась мертвая сова, отлично сохранившаяся, огромный экземпляр. Я отвез ее таксидермисту, и он сделал чучело. Прекрасная работа. Я держал ее у себя несколько лет. Что с ней случилось? Не помню. Мне тогда было лет десять. На следующем углу на свирелях и гитарах играла группа музыканов из «Ант» в красочных серапе. Эти были хотя бы одеты по погоде. Пели почти в унисон, но не на испанском, очевидно, на кечуа. Исполнители — профессионалы, или на худой конец профессиональные уличные музыканты. Мэри с Артуром долго не уходили и слушали. Так долго, что Мэри замерзла и потащила арта в Нидердорф. Здесь они обнаружили, что на вечер Тьюрих выпустил на волю своих львов, от чего всякий раз встретив новый прайд, Арт радостно вскрикивал. Мэри рассказала все, что вычитала неделю назад в газете. Львы сделаны из стеклопластика в натуральную величину, отлиты в десятки, если не больше, разных поз, раскрашены разными группами добровольцев в разные цвета и в 1987 году были расставлены по всему городу в ознаменование двухтысячной годовщины его основания. «Римский турикум», — вставил Арт. Мэри согласно кивнула. «После торжеств, продолжавшихся целый год», — продолжала она, — Большинство львов продали с аукциона. Городские власти на всякий случай оставили пару сотен на складе в автобусном депо. Карнавал в этом году был почему-то объявлен особым, поэтому пара проходила мимо львов, раскрашенных под альпийские луга, языки пламени, бело-голубой флаг Цюриха, в цвета трамвайных билетов, под зебр и морских змеев, британский флаг, оба сказали «фу», в стиле арт-деко, под гранит или кирпич». Арт заметил, что позы львов напоминают геральдические — отдыхающий, восстающий, атакующий, прямо смотрящий, соединенные. А у этого глава срезана по уши. — Видно, ты в детстве увлекался геральдикой. — Еще как! Мне тогда казалось, что это наука о животных. — И Джаральда даррела читал? — Я обожал Джаральда даррела Этот шествующий, этот идущий, а этот прыгающий. Мэри направила Арта к «Касса-бар». Неподалеку от входа в бар он расхохотался при виде группы львов, разрисованных психоделической гаммой сержанта Пеппера. «Ты слышал о французском утописти Шарли Фурье?» «Нет, расскажи». Был такой идеалист. У него имелись последователи во Франции и Америке. Они создавали коммуны на основе его идей. В своих книгах он давал подробные описания. Жюлю Верну очень нравились его работы. Фурье негласно повлиял на взгляды верно. Для Фурье животные тоже играли большую роль. Он говорил, что животный мир соединится с человеческим в одну большую цивилизацию. Он даже писал, что львы будут доставлять людям почту. — Львы? — Именно так. Почту будут доставлять львы. Они хором рассмеялись. Не в состоянии удержать смех, пара, пошатываясь, подошла к бару. «Хотела бы я дожить до этих дней, хоть бы одним глазком посмотреть». Через порог бара они перевалили, все еще смеясь. «Напитки будут подавать кенгуру», — предупредила Мэри. В баре играл домашний джаз бэнд Звездой оркестра был клурнетист, выдававший текучие, запутанные, непостижимые уму пассажи. Они заказали кофе по-ирландски, послушали музыку. Под легким нажимом Мэри... Арт рассказал новые подробности о любви к животным в своем детстве. Оказалось, что они росли в ста милях друг от друга, но на лето Артур уезжал в деревню в графство Даун. В ирландской глубинке в то время водилось приличное количество мелкого дикого зверья за которым без устали гонялся юный Арт. Допив кофе, они вышли в темноту. В темных, набитых людьми переулках они услышали со стороны Гроссминстера звуки органа и пошли на звук. Выяснилось, что на берегу реки играл одинокий аккордеонист, сидевший на коробке из бетона и стекла с золоченым львом внутри. Такката и фуга баха И все это в исполнении одного человека, жмущего на черные клавиши и растягивающего мехи аккордеона, быстро перебирая пальцы Идеальный темп, артикуляция, громкость. Мэри не слышала такой блестящей игры даже в исполнении оркестра. После окончания выступления Арт вместе с другими слушателями подошел узнать, кто этот виртуоз. Мэри осталась в стороне, прислушиваясь к какофонии окружающих звуков. «Русский», — вернувшись, — сообщил Артур, — «следующим вечером выступает в тон халле. Пришел даже не репетировать, а так провести время со всеми. Говорит, в молодости играл в Москве на станциях метро. И это дело ему до сих пор нравится. Выжить столько красоты из какой-то гармошки. В карнавальную ночь нет ничего невозможного. Давай найдем место, где играют гуггенмузик. Мне нравятся такие оркестры. Гуггенмузик? Чисто швейцарская заморочка. В карнавальную ночь положено сходить с ума. Эквивалент сумасшествия для швейцарцев. Дудеть в Волторну не в такт. Они опять залились смехом. Перейдя через Лимат по мосту Мюнстербрюкке, углубились в сеть маленьких старых улочек между рекой и Банхофстрассе. Кондитерская в карнавальную ночь была открыта. Мэри купила арту сухую апельсиновую дольку в шоколаде. Оркестры играли на каждом углу. Квинтяты, саксофонистов, западноафриканский поп, ансамбль танго. Наконец они нашли площадь с Гугенмузик, И действительно, духовые оркестры играли не в такт, все одновременно, но разные мелодии. Сутолока, восторженный рев, тюрихцы в костюмах с покрасневшими от холода лицами. Настоящий мороз. Группа с альпийскими горными дулов трубы разной длины, обогащая палитру звуков, благодаря чему фанфары для простого человека, Копленда, звучали вполне сносно. С другой стороны, финал Апассионата Бетховена, адаптированный для альпийского рога, оказался инструменту не по зубам. Получился настоящий гугген-музик. Громкий беспорядочный рев всех труп сразу. Толпа похлопала и рассосалась. Мэри с Артом тоже побрели дальше. Остановившись еще пару раз и послушав другие оркестры, они укрылись в Цоик Хаус Келлер и заказали крем-брюле и кофе фертик «Люблю смесь кофе с алкоголем», — призналась Мэри. «Согревает». Группа мужчин, одетая американскими черлидершами, ворвалась в большой зал и вскочила на столы. Хотя их сопровождал обычный швейцарский оркестр, группа маршировала под песни из Америки. Наверняка Филиппа Соусы. Швейцарские музыкальные инструменты плохо подходили для этой задачи. Мужчины в женских костюмах плясали кан-кан «Невпопад», но их все равно поддерживали криками. Это тоже была гугген-музыка и гугген-пляска. Усатые банковские служащие в клетчатых юбках и свитерах из Кашемира, взявшиеся под локти и выбрасывающие ноги на опасную высоту, слишком абсурдное зрелище, чтобы его не поддержать. Арт прокричал на ухо Мэри, что эта сцена — характерный показатель. Когда степенная культура, вроде швейцарской, наконец сбрасывает оцепенение, то в итоге становится необузданнее, чем изначально раскованные культуры. Своего рода выпуск пара. Пар выходит под давлением через маленькое отверстие. — Размером с мундштук Волторны, — пошутила Мэри. — Точно! Я и сама такая вырвалась у Мэри. — И я тоже, — во весь рот улыбнулся Арт. Давай уйдем отсюда, пока они себе что-нибудь не вывихнули. Неплохая мысль. Они бродили по людным улицам. В открытые двери Тонхалле лилась музыка. Городской оркестр доканчивал вторую симфонию Брамса с тромбонами в авангарде. Гугген музыка Брамса — самая лучшая из всех. После этого оркестр собирался зарядить пятую Бетховена. Вечер не обещал быть спокойным. В полночь на озере ожидался фейерверк. — Как люди после фейерверка попадут домой? — подумала Мэри. — Трамваи перестают ходить в полночь даже в праздничные дни. — Дойдем до твоей квартиры пешком. — Почему бы и нет? Немного подрастратим энергию. Заодно согреемся. Они медленно продвигались по улицам и переулкам, ведущим к озеру. Струнный квартет наигрывал что-то из легетти, а может, штокхаузена, очаровав толпу, за исключением одиночек, которые пытались передразнивать звуки или выкрикивали ругательство. Пробегавший мимо клоун сунул в руки Мэри и Артура цуг флейты, ей маленькую, писклявую, ему побольше, басовитую. Арт остановил спутницу перед парой зелено-оранжевых львов. «Вырастающий!» «Смотрящий впрям прокомментировал Арт, — «под цвет ирландского флага. Можно встать на одного из них, устроить свой оркестр и сыграть Роглан Роуд. Гельское название песни, — сказал Арт, прежде чем они начали, — на заре нового дня». «Очень к месту», — ответила Мэри, пытаясь сосредоточиться на мелодии. «Цук флейта — незатейливый, но не нелегкий инструмент. Мэри играла на нем в детстве». Каждый микрометровый шаг поршня заметно изменял высоту звука. Верную ноту взять не было никакой возможности. В середине ноты приходилось вносить маленькие поправки, так что процесс вполне тянул на гугген музыку. Вероятно, точно так же дело обстояло с тромбонами. Не зря их столько играло не в такт в этот вечер. Отсутствие практики как вынужденная добродетель. Арт успешно выводил мелодию на своем свистке покрупнее. Мэри изо всех сил подстраивалась. Некоторые прохожие останавливались и слушали. Мэри вдруг поняла. Прохожие останавливались, потому что в этот вечер ни один музыкант не заслуживал остаться без аудитории. Это ее настолько тронуло, что Мэри чуть не пустила слезу. Она сильнее дунула в маленький свисток, заставив его звучать почти настоящим дискантом. Слезливая ирландская баллада, без которой не обходится День Святого Патрика. Ноябрьским днем на Роглан-Роуд я увидел ее и сразу понял. Когда они закончили, Мэри потащила Арта прочь, приговаривая «Пошли, мы этими пищалками им все уши просверлим». Он только смеялся в ответ. Много было бывших школьных оркестров, собравшихся вновь. Люди достали из кладовок инструменты и пиджаки и с радостью погрузились в мир песен их юности. «Швейцарцы никогда не расстаются с музыкой!» — прокричал Арт, заглушая шум. «Все учатся играть еще в школе, а даже если потом бросают, есть такие вечера, как сегодняшний, чтобы вспомнить». Мэри кивнула, озираясь по сторонам. Лица музыкантов раскраснелись и сияли восторгом совместной игры. Музыка как игрушка для взрослых. Звуки разных оркестров накладывались друг на друга, что, похоже, не мешало музыкантам, а если и мешало, то зрители воспринимали это как часть зрелища. Чем ближе к озеру, тем гуще становилась толпа. Главные события происходили на берегу. Здесь нередко с одного места можно было услышать три мотива сразу, а то и больше. «Настоящая какофония!» — выкрикнула Мэри. «Полифония!» — крикнул в ответ Арт. Мэри с улыбкой кивнула. Приближалась полночь. Скоро наступит пепельная среда с ее воздержанием и постом. А сейчас можно пускаться во все тяжкие, жирный вторник. Похлеще новогодней ночи всем раскрепоститься. Конец зимы не за горами, пусть еще не весна, но хотя бы обещание весны. Весна обязательно настанет. Это чувство и задавало тон карнавальной ночи. Мэри и Арт спустились к озеру, к летней купальне. Мэри вспомнила Большую конференцию во Дворце Конгрессов, Гордиев Узел Мировых Дел, и тут же подумала — нет, не сейчас. Она всю жизнь пыталась распутать этот узел, а удалось выдернуть лишь пару веревочек. Большой узел так и остался нераспутанным, несмотря на многолетние непрестанные усилия. От этой мысли повеяло холодом. Мэри схватила Арта за руку и повела к небольшому парку со статуей Ганимеда и Орла. — Ты ее раньше видел? — Статуи-то, конечно. Вот только кем был Ганимед, я толком не помню. И птица тут при чем? Это своеобразная загадка. Якобы Ганимед встретился с Зевсом, и Зевс явился в облике Орла. — Посмотри на него. — Как ты думаешь, что он говорит Орлу? «В чем здесь смысл?» Арт немного подумал. Обнаженный бронзовый юноша, руки вытянуты, твердо стоит на ногах. Одна рука поднята вверх и отведена назад, вторая опущена вниз и протянута вперед, словно он что-то предлагал птице. Жест соколятника. «Да только орел ростом почти до пояса человека». — Крупная птичка, — оценил Арт, — и у нее что-то не в порядке с крыльями. — Это Феникс, — внезапно догадалась Мэри. — Может быть, это Феникс? — Человек отдает ему свою жизнь, — подумал вслух Арт. — Не знаю, — промолвила Мэри, — до меня смысл не доходит. — Он что-то явно предлагает. Это жест дарящего. «Он — это мы, правильно? То есть он, как и мы, отдает мир животным?» «Может быть. Ганемед определенно что-то говорил Орлу, что мы обретем величие или хотя бы перестанем быть серостью, что мы практически не изменились, все те же дети-вундеркинды, что у нас нет другого дома, что мы справимся, каких бы глупостей не натворили» что все пары не похожи друг на друга, что единственная катастрофа, от которой невозможно оправиться, — это вымирание. Что мы можем превратить землю в благое место, что люди способны взять судьбу в свои руки, что судьба — пустая выдумка. Черная гладь озера тянулась до далеких холмов, передних Альп. Над головой черное небо с россыпью звезд. Орион — зимнее божество — Звёздный двойник Ганимеда. «Смысл должен быть», — повторила Мэри. «Должен?» «Я думаю, да». «Вон там Запад и Юпитер», — Арт указал на самую яркую звезду. «Если большая птица — это Зевс, то прилетел он именно оттуда, правильно?» «Наверное». Она попыталась увязать эту мысль с колокочущим шумом толпы, Наслоением разных мелодий, озером, небом. Нет, мир слишком велик. Мэри упрямо постаралась проникнуться этим чувством, ощутить внутри себя воздушный шар мира, океана облаков в груди. Этот город, его жителей, своего друга, Альпы, будущее. Чересчур всего много. Она крепко сжала руку Арта. «Мы не остановимся», — мысленно сказала она ему, «а вместе с ним, всем, кого знала сейчас или в прошлом». Все эти люди переплелись в ее душе в один узел, живые и мертвые. «Мы не остановимся», — заверила их Мэри, — «но больше всех себя. Нас ничто не остановит, ничто, потому что никакой судьбы нет в природе, и наш конец никогда» не настанет».